Глава 8. Спустя 4 с лишним часа, в 9 вечера, Вулф зевнул так широко, что я даже испугался. Мы с ним сидели в той самой комнате, где я спал в субботу, если можно назвать сном то, что творит с вами убойная доза снотворного. Сразу после того, как Гвен своим уходом закрыла совещание в библиотеке, Вольф поинтересовался, где он может чуточку вздремнуть. И миссис Перлинг предложила эту спальню. Когда я проводил его туда, он прямиком направился к одной из полутораспальных кроватей, проверил её на прочность, стащил покрывало, снял пиджак, жилет и ботинки, лёг. И уже через 3 минуты храпел так, что его было слышно в Китае. Я снял покрывало с другой кровати. Взял лежавшее под ним одеяло, укрыл Вульфа и вышел, борясь с искушением тут же последовать его примеру. В 7 часов нас позвали обедать, и мне пришлось выполнять обязанности посыльного, чтобы уведомить миссис Перлинг, что в силу сложившихся обстоятельств мы с мистером Вульфом предпочли бы перекусить сэндвичами у себя наверху или вообще не обедать. Было приятно видеть, какое облегчение немедленно отразилось на её лице. Но даже в столь критический момент она не посрамила себя как хозяйка. Вместо сэндвичей нам принесли суп день из прозрачного бульона, оливки и нарезанные кружочками огурцы. Горячий ростбиф, три вида овощей, салат из латука и помидоров, холодный ореховый пудинг и полный кофейник. «Так, ничего особенного, но все вполне съедобное». Вульф без лишних слов расправился со своей порцией, за исключением студня, которую он терпеть не мог, и салатной заправки, попробовав которую поморщился. «Я бы нисколько не удивился, вели он мне сразу после совещания в библиотеке отвезти его домой. Но он остался, и это тоже меня не удивило». Представление, разыгранное им перед сперлингами, в сущности не было представлением, он вовсе не притворялся, и мне тоже было не до шуток. А коли так, нечего было удивляться, что Вульф хотел узнать о решении Гвен как можно скорее. К тому же он мог понадобиться, пожелая на что-то уточнить или поставить дополнительные условия. Мало того, если бы Гвен дала отбой, он вряд ли тут же поспешил бы домой. Надо было уладить со сперлингом уйму разных вопросов. А когда мы все-таки покинули бы Стоуни-Акрос, то направились бы вовсе не к себе на 35-ю улицу, а шмыгнули бы в какую-нибудь лисью нору. В девять часов вечера, налюбовавшись назевавшего Вульфа, Я стал подыскивать какой-нибудь предлог, чтобы слегка размять мускулы. Увидел кофейный поднос, забытый в комнате прислугой, которая унесла после обеда остальную посуду, и решил, что он подойдёт. Я взял поднос, отнёс вниз и оставил на кухне, в которой никого не было. Желая перекинуться с кем-нибудь парой слов, я предпринял небольшую рекогносцировку, для начала заглянув в библиотеку. Дверь была приоткрыта, за письменным столом сидел Сперлинг и просматривал какие-то бумаги. Когда я вошёл, он окинул меня взглядом, но ничего не сказал. Секунду поколебавшись, я сообщил: "Мы ждём у себя наверху". "Знаю", проронил он, не поднимая головы. По-видимому, он счёл, что разговор на этом закончен, и мне оставалось только ретироваться. Гостиная пустовала, на западной террасе тоже никого не оказалось. В салоне для игр, находившемся пролётом ниже, было темно. Щёлкнув выключателем, я выяснил, что здесь тоже безлюдно. Мне пришлось снова подняться наверх и доложить обстановку Вулфу. Дом вымер, остался один Сперлинг. Наверное, переписывает завещание. Вы так всех застращали, что бедняги попросту смылись. Который час? Девять двадцать две. Она сказала перед сном. Позвони-ка фрицу. Мы с фрицем разговаривали всего час назад. Но что за беда? Платил-то за звонки хозяин дома. Поэтому я, не раздумывая, пошел к телефонному аппарату, стоявшему на столике между кроватями, и набрал номер. Никаких новостей. Энди Красицкий трудился на крыше вместе с пятью рабочими и сообщил, что оранжерею уже почти застеклили, так что сюрпризы погоды она должна выдержать. Тадор ещё не пришёл в норму, но пообедал с аппетитом и всё в таком же духе. Я повесил трубку, передал содержание разговора Вулфу и добавил: "Здаётся мне, весь этот ремонт напрасная трата денег клиента". Если ГВН всё-таки велит нам добыть доказательства, и мы затаимся в своей лисьей норе, для чего стекли теранжерею? Пройдут годы, прежде чем вы снова её увидите, если вообще увидите. Кстати, я обратил внимание, что себе со Сперлингом вы предоставили шанс отказаться от этой авантюры. Аба мне даже не вспомнили, лишь вскользь упомянули, что о месте нахождения вашего тайного убежища будет знать только мистер Гудвин. У самого мистера Гудвина спрашивать не обязательно, а если ему покажется, что он не так самолюбив, как вы? Вульф, только что снова взявший в руки книгу Лоры Хопсон, которую специально отложил, чтобы послушать, что сказал Фриц сердито взглянул на меня и проворчал. «Да у тебя самолюбие раза в два больше, чем у меня!» «Ага, вот только самолюбие, самолюбию рознь. Может, я люблю себя настолько, что не согласен подвергаться такому риску?» «Пфф! Неужели я тебя не знаю?» «Разумеется, знаете, сэр, но и я знаю вас не хуже». Так да перестань нести вздор. Как скажи на милость, мне удастся провернуть такое дело без тебя? И он опять уткнулся в книгу. Он явно полагал, что оччастливил меня этим комплиментом, поэтому мне пришлось подойти, плюхнуться на кровать и сделать счастливое лицо. Всё это мне очень не нравилось, и Вулфу я знал тоже. У меня возникло дурацкое ощущение, будто всё моё будущее зависит от вердикта симпатичной веснушчатой девчонки, и хотя я и не имел ничего против симпатичных девчонок, с веснушками они или бес. Это было уже слишком. Однако Вулфа я ни в чём не винил, потому что видел, что другого выхода у него нет. Я прихватил из гостиной пару свежих журнальчиков, но даже не открыл их. А вместо этого валялся на кровати и прикидывал, не разыскать ли Маделин, чтобы выяснить, не сможет ли она каким-то образом повлиять на вердикт. Тут затрезвонил телефон. Я перекатился на постели и дотянулся до трубки. Это была одна из служанок, она сообщила, что звонят мистеру Гудвину. Я поблагодарил её, затем в трубке раздался знакомый голос. Алло? Арчи. Он самый. Это твой друг. Да слышу я, сейчас догадаюсь. Тут такая сложная система связи. Я в спальне вместе с мистером Вулфом. Если я снимаю трубку, то попадаю на внешнюю линию. Однако на твой звонок ответили внизу. Понятно. Я сижу здесь и смотрю на индейца, который держит бумаги. Я выходил прогуляться, но на улице такая толчея, пришлось мыться. И вот я здесь. Жаль, что ты не смог явиться на встречу. Мне тоже. Может, ещё получится, если ты не будешь метаться и подождёшь. Ладно? Ладно. Я повесил трубку, встал с кровати и сообщил Вулфу. Сол куда-то пошёл, заметил, что за ним хвост улизнул и приехал к нам, чтобы рассказать об этом. Он сейчас там. Какие будут распоряжения? Вульф закрыл книгу, заложив пальцем страницу. Кто за ним следил? Навряд ли ему это известно. Во всяком случае, он не сказал. Вы же слышали, что я говорил о сдешней телефонной связи. Вульф кивнул и на минуту задумался. Ехать далеко? О, я как-нибудь справлюсь даже и в темноте. Чапакуа, в 7 минутах езды. Маунт Киска в 10? Особые указания будут? Он сказал: "Никаких", но добавил, что раз уж сол всё равно у нас, пусть побудет там и дождётся от нас новостей. После этого я отчалил. Я вышел через западную террасу. Это был ближайший путь к устам, за которыми я оставил машину. В доме наконец затеплела жизнь. Пол и Кони Эмерсон смотрели в гостиной телевизор, а Уэбстер Кейн был на террасе, кажется, расхаживал туда-сюда. Я на ходу обменялся с ними приветствиями и продолжил путь. На дворе было темным темно, звезды прятались за тучами, зато ветер совсем стих. По дороге в Чапакуа я предавался праздным размышлениям, гадая, кто висел у Сола на хвосте, Городская полиция или полиция штата. А, Б, С или Д? Потом позвонил из аптеки к нам домой, поговорил с солом, но толком ничего не выяснил. Сол рассказал только, что не знает этого человека и что отделаться от него оказалось не так-то просто. Я понимал, что на этот счёт Солу Пензеру можно верить, и поскольку никаких других новостей у него не имелось, Велел ему устроиться в одной из свободных комнат. Потом пободавал себя колой с лимоном, вернулся к машине и покатил обратно в Stony Acres. К этому времени Мадлин присоединилась к супружеской паре, расположившейся в гостиной. Точнее, мне следовало бы сказать, что когда я вошёл, она была там. Она преградила мне путь. Её большие тёмные глаза были широко распахнуты, Но на сей раз ей было не до флирта, ведь в доме творились такие вещи. «Где это ты был?» — спросила она. «Я объяснил, что ездил в Чапакуа, чтобы позвонить». Маделин взяла меня за руку и увела в зал для приемов. Там она обернулась и заглянула мне в лицо. «Ты видел Гвен?» «Нет. А где она?» «Не знаю, но, думаю...» Она осеклась. Наверное, забилась в какой-нибудь укромный уголок, чтобы хорошенько поразмыслить. Ты уходил не для того, чтобы встретиться с ней. Теперь моя очередь задавать вопросы. Запротестовал я: "Я не червяк. Я тот, кто на него работает. С чего бы это ей со мной встречаться?" "Да нет", замялась Мадлен. "Просто после обеда Она сказала папе, что сообщит ему о своём решении, как только будет готово, и ушла к себе в комнату. Я пошла за ней, чтобы поговорить, но она меня выставила, и я отправилась к маме. Немного погодя, я опять заглянула к Гвен. На этот раз она позволила мне высказаться, а потом заявила, что собирается ненадолго выйти из дому. Мы вместе спустились вниз. Она ушла через заднюю дверь, а я вернулась к маме. Когда я снова спустилась, то увидела, как ты выходишь из дому. Вот и решила, что ты, возможно, встречался с ней. Нет. Пожал я плечами. Может, в доме ей плохо думалось, и она решила прогуляться? В конце концов, Гвен сказала, что даст ответ перед сном, а сейчас ещё не ото 11. Да и время. А вот тебе не мешало бы отдохнуть. Как насчёт партии в бильярд? Мадалин пропустила моё приглашение мимо ушей. Ты не знаешь Гвен, заявила она. Душ, да пожалуй. Соображает она хорошо, зато упрямо как мул. Вся в папу. Да если бы не он, Луис давно бы ей надоел. А теперь боюсь, как бы чего не вышло. На первый взгляд, этот твой Нирра Вулф сделал всё, что мог, но кое-что упустил. Папа нанял его, чтобы он собрал на Луиса компромат, который вынудит Гвен оставить мысль об этом браке, верно? Верно. А Нир Вульф повернул дело так, что теперь возможно четыре варианта развития событий. Либо он откажется от работы, либо папа его уволит, либо Гвен ему поверит и бросит Луиса, либо он продолжит расследование и найдет доказательства. Но он выпустил из виду Что есть ещё и пятый вариант. А вдруг Гвен уехала вместе с Луисом, чтобы выйти за него? Это ведь тоже возможно, не так ли? Захочет ли папа, чтобы Вольф продолжал выслеживать Луиса, если тот станет мужем Гвен? Гвен это вряд ли устроит. Пальцы Мадлен вцепились в мою руку. Мне страшно, думая, она уехала именно к нему. Будь я проклят. Она взяла с собой чемодан? Нет. она же понимает, что я попыталась бы её остановить, и папа тоже. Да все мы. Если твой Нира Вольф такой умник, почему он не предусмотрел этой возможности? Он не всезнайка. Девица, сбегающая из дому, чтобы тайком выйти замуж, не относится к его компетенции, но я-то. Господи, какой же я болван. Давно она ушла? Наверное, сейчас. Да, около часа назад. «Машину брала?» Мадалин покачала головой. «Я нарочно прислушалась? Нет!» «Значит, она должна была...» Я смолк и наморщил лоб, пытаясь угадать. «Если мы ошиблись, и она просто вышла подышать воздухом, чтобы лучше думалось, или решила встретиться и переговорить с ним, куда бы она направилась? У нее есть любимое место?» «Их несколько?» Мадалин. Тоже наморщила лоб. Старое яблоня на лугу позади дома и лавровые заросли в низине ручья. А ещё фонарик есть? Да, есть. Принеси. Скорее она вернулась с фонариком, и мы вышли через парадную дверь. Очевидно, вариант с яблоней показался ей более предпочтительным, поэтому мы обогнули дом, пересекли лужайку, нашли лозейку в живой изгороди. А затем через ворота вышли на луг. Маделин позвала сестру, но та не откликнулась. Мы добрались до старой яблони, там никого не было. К дому мы вернулись задворками, пройдя мимо конюшни, псарни и других хозяйственных построек, по пути заглянув в конюшню, вдруг Гвен приспешила явиться на романтическое свидание к любимому верхом на лошади. Однако все стойлы были заняты. Ручей находился в другой стороне, ближе к шоссе, и мы направились туда. Время от времени Мадлен накликала Гвен по имени, но не слишком громко, чтобы её не услышали в доме. В руках у нас обоих были фонарики. Я включал свой только при необходимости, потому что наши глаза уже успели привыкнуть к темноте. Подозная аллея привела нас к мосту через ручей. Тут Мадлен резко свернула влево. Признаться, по части ходьбы по пересечённой местности в темноте мне было до неё далеко. Ветви кустов и нижние сучи деревьев так и цеплялись ко мне со всех сторон, и если Мадлен почти не пользовалась фонариком, то я беспрестанно шарил лучом под ногами. Мы были примерно в 20 шагах от подъездной аллеи, когда я, проведя фонариком влево, вдруг заметил на земле под кустом нечто необычное. Мадлен Шагавший впереди опять позвала Гвен. Я остановился, когда она окликнула меня. Ты идёшь? Я отозвался, снова пошёл за ней и уже открыл было рот, чтобы сказать, что немного задержусь, а через минуту догоню её. Но тут она снова выкрикнула имя Гвен, и из-за деревьев до нас донёсся слабый голос. То была Гвен. "Да, Мэт, я здесь". Мне пришлось на время отложить обследование предмета, лежавшего под кустом. Маделин издала возглас облегчения и бросилась вперёд. Я устремился за ней и, не успев и глазом моргнуть, тут же очутился в зарослях, продираясь сквозь которые чуть не угодил в ручей. Вырвавшись на свободу, я пошёл на голоса и вскоре луч моего фонарика высветил две фигуры на дальнем краю небольшой полянки. Я двинулся к ним. Что за переполох? спрашивала Гвену сестры. Господи! Я всего-то вышла прогуляться летней ночью. Что тут такого? К тому же, ты видела, как я уходила. Ты даже сыщик и с собой прихватила. Это не просто летняя ночь, отрезала Мадлен. И тебе чёрт возьми, это прекрасно известно. Откуда мне было знать? Ты даже не накинула кофточку. Ладно, успокойся. Который час? я посветил фонариком на запястье и сообщил: "5 минут 12". -го. Значит, этим поездом он тоже не приехал. Кто? спросила Мэдалин. А как ты думаешь? Гвен с трудом сдерживалась. Присломутый опасный преступник, кто же ещё? Ох, наверное, он и в самом деле преступник. Хорошо. Пусть он действительно преступник. Но я не могу просто взять и вычеркнуть его из жизни. Сперва мне надо обо всём ему сообщить, причём не по телефону и не письмом. Я позвонила ему и попросила приехать сюда. Вот как, произнесла Маделин отнюдь не тоном любящей сестры. Может, тебе удастся заставить его разоблачить Икса, а потом и перевоспитать? Нет, возразила Гвен. Перевоспитание твоей епархии. Объявлю ему, что между нами всё кончено и привет. Я предпочла сама управиться с этим, а уж потом рассказать всё папе и остальным. Он должен был приехать в 9:23, взять на станции такси и встретиться со мной здесь. Я решила, что он опоздал на поезд, а теперь понимаю, что он не сел и на следующий. Но будет ещё. В который час? 9 минут 12-го, ответил я. Будет ещё поезд. «В одиннадцать тридцать две. Я дождусь его, а уж потом уйду». «Вообще-то, не в моих правилах дожидаться мужчину целых два часа, но тут другое дело. Ты согласна, а, Мэтт?» «Прислушайтесь к совету сыщика», — подал голос я. «Думаю, вам следует снова ему позвонить и выяснить, что произошло. Почему бы вам, девушки, не вернуться в дом и не сделать, как я говорю? А я пока побуду здесь». На случай, если он всё же появится, обещаю, что не скажу ему ни слова, только предупрежу, что вы скоро вернётесь, и не забудьте захватить кофту. Моё предложение пришлось им по душе. Правда, я забеспокоился, что на обратной дороге девушки чего доброго вздумают освещать себе путь фонариками, пока не выберутся на подъездную аллею, но они Повернули в противоположную сторону, решив срезать путь и пойти через розарий. Я дождался, пока они не отошли на приличное расстояние, затем зашагал в направлении аллеи, освещая фонариком то место на земле под кустом, где лежал обнаруженный мной предмет. Итак, вопрос первый. Мёртв ли он? Да, но он был мёртв. Второй вопрос Как его прикончили? Тут уже нельзя было ответить столь однозначно. Впрочем, вариантов нашлось не так уж много. Третий вопрос: когда наступила смерть? Имея некоторый опыт в подобных делах, я позволил себе сделать одно предположение. Четвёртый вопрос: что у него в карманах? На сей раз, учитывая обстоятельства, мне потребовалось потратить куда больше усилий и времени, Чем в ту воскресную ночь, когда я обыскивал его на обочине после предварительных манипуляций Рут Брейди, тогда я действовал крайне осмотрительно, но нынче одной осмотрительности было мало. Своим носовым платком я тщательно протёр внутри и снаружи его кожаный бумажник и прижал к нему с обеих сторон пальцы покойника, стараясь, чтобы отпечатки выглядели случайными и беспорядочными, а затем положил бумажник обратно в карман. В бумажнике лежала целая пачка купюр. Видно, после того, как мы обчистили беднягу, он обналичил чек. Мне очень хотелось проделать то же самое и с партийным билетом в целлофановой обложке, но, увы, его нигде не было. Естественно, я разозлился и хорошенько прощупал все швы и подкладку. Билета не было. Я старался действовать как можно аккуратнее и быстрее, чтобы успеть... До возвращения девушек, однако расставшись с надеждой отыскать партбилет, вдруг ощутил внезапный спазм в желудке. Я выпрямился и отпрянул от тела. Такое иногда случается даже с теми, кто воображает, что им все нипочем, причем именно в тот момент, когда они меньше всего этого ожидают. Я отвернулся в другую сторону, чтобы не видеть труп, и сделал несколько глубоких вдохов. Если это не сработает... Останется последнее средство — прилечь. К счастью, до этого не дошло. В любом случае, мне было уже все равно, поскольку в промежутке между двумя вздохами я услышал голоса. Потом я заметил, что мой фонарик лежит на земле, включенный. Я поднял его, выключил и вернулся на полянку, стараясь по дороге не шуметь, будто лось, идущий напролом. Я терпеливо поджидал девушек на прежнем месте. Они пересекли полянку и подошли ко мне. Мадлен тут же спросила: "Приходил?" От него ничего не слышно, ответил я, предпочитая не лгать без надобности. "Значит, вы до него не дозвонились?" Мне ответили из службы секретарей-телефонисток, подала голос Гвен. "Сказали, что он вернётся после полуночи и предложили оставить для него сообщение. Я ещё немного побуду здесь. Вдруг он приедет поездом 11:32, а потом вернусь. Думаете, с ним что-то случилось? Ясное дело, случилось, раз он вас подвёл. Но кто его знает, что именно? Время покажет. Мы втроём стояли тесным кружком. Я вам больше не понадоблюсь, тем более если он всё-таки явится. Пойду к мистеру Вулфу. Он на грани срыва от того, что приходится ждать. Хочу его немного успокоить. Я, разумеется, не стану вопить об этом во все уши, но постараюсь тихонько намекнуть, что скоро он уедет домой. Девушек это мало заботило, однако из вежливости им пришлось признать, что это здравая мысль, и я ушёл. На этот раз я тоже выбрал короткий путь. По дороге два раза заплутал в чаще, но под конец таки выбрался на открытое пространство, миновал розарий, вышел на лужайку перед домом и зашёл внутрь с парадного входа. Вулф всё ещё сидел у себя наверху и читал книгу. Когда я вошёл и прикрыл за собой дверь, он метнул на меня испаляющий взгляд, сердясь за то, что я так долго отсутствовал, но увидев моё лицо, которое знал даже лучше, чем я сам, смилостивился. Ну, что там? снисходительно спросил он. Ничего хорошего, объявил я. Кто-то прикончил Луиса Рони. Думаю, его переехал автомобиль, но это надо ещё уточнить. Труп лежит под кустом, ярда в ярдах 20 от подъездной аллеи, примерно в 2/3 пути от дома до шоссе. И вообще, дело дрянь, потому что Гвен решила дать ему отставку. Вульф помрачнел. Кто нашёл тело? Я. Кому ещё известно об этом? Никому, только вам. Вульф проворно поднялся на ноги. Где моя шляпа? Он огляделся вокруг. А, внизу. Где мистеры и миссис Перлинг? Скажем им, что здесь нам больше нечего делать, и мы едем домой, только без суеты. Просто уже поздно, и нам пора. Пошли. Какая там суета? Вы отлично понимаете, что мы уже влипли. Вульф замер на месте и уставился на меня. Когда до него дошло, что дело это не поможет, он уселся в кресло, ощутил под своим задом книжку, привстал и вытащил её из-под себя. На секунду мне показалось, что он собирается швырнуть её Может даже в меня, чтобы страстный книголюб кидался книгами? Это что-то новенькое. Наконец он сумел взять себя в руки, положил книгу на прикроватный столик, снова опустился в кресло и проскрежетал: Да задень же, чёрт побери! Долго мне ещё задирать шею? Мне в голову не пришло обижаться. Я бы и сам вспылил. Но было как-то не до того.